Демиурги, Шамбамбукли и Мазукта второй час спорили о свободе воли. «Что есть свобода воли?» – вопрошал Мазукта, потрясая в воздухе кулаками. «Это всего лишь право выбора между действием, наказуемым и поощряемым». «Нет», – возражал Шамбамбукли, – «какой же это выбор, если за него наказывают? Свобода должна быть полной, иначе она и не свобода вовсе». «Ну хорошо», – поджал губы Мазукта. Попробуй объяснить на примере. Он почесал в затылке и принял позу рассказчика. Сейчас, дорогой друг, я расскажу тебе сказку. У одного человека была свора собак, которых он держал на привязи и учил всяким трюкам. Допустим, работа у него была такая – дрессировщик. А собаки должны были уяснить, что нельзя гоняться за курами, рыться в помойке и воровать мясо. «Очень простые правила, верно?» Среди собак была одна, самая обаятельная. И однажды, решив, что для нее обучение закончено, хозяин спустил эту собаку с поводка. Но оказалось, что он напрасно понадеялся на ее благоразумие. Собака сразу погналась за курицей, украла мясо и по уши извозилась в помойке. Когда она довольная вернулась к хозяину, тот жестоко выдрал ее плеткой. «Но, господин!» – завыла собака. Допустим, что она умела членораздельно выть. «Ты же сам своими руками снял с меня ошейник, давай свободу. За что же ты теперь меня бьешь?» А хозяин, допустим, ответил по-собачьи. «Я дал тебе свободу не для того, чтобы ты бегала по помойкам, а чтобы держалась от них подальше, как я тебе велел, но добровольно». «Аналогия ясна?» «Грубый ты, мазук-то, надолгубый шамбамбукли. Идеи твои какие-то неправильные». «Для тебя неправильные, а для меня в самый раз», – пожал плечами Мазукта. «Надеюсь, ты не станешь оспаривать мое право судить по собственным законам». «Не стану», – вздохнул шамбамбукли. «На ты и демиург. У тебя свои законы, а у меня свои».